Глава 117. Две прелестные девушки самоотверженно защищают чудесную яшму. Компания непутевых молодых людей берется за управление домом. Итак, госпожа Ван послала за Баучай служанку, а Бауюй, услышав, что явился монах, бросился с криком к дверям. «Где мой учитель?» — Бауюй долго кричал, потом выбежал во двор и увидел, что Лигуй не дает монаху войти. «Госпожа велела пригласить учителя в дом!» — крикнул Бауюй. Лигуй почтительно вытянулся, и монах в развалку пошел к дому». Бао-Юй сразу его узнал, ведь это был тот самый монах, которого он видел во сне. Тут юноша словно прозрел, подошел к монаху, совершил приветственную церемонию и промолвил — Простите, учитель, что не успел встретить вас. — А зачем меня встречать? — возразил монах. — Дайте мне деньги, и я уйду. Не пристало монаху требовать деньги, — подумал Бао-Юй, и только сейчас заметил, что монах грязный, оборванный, на голове парша. Еще древние говорили, праведник не показывает своего истинного облика, а если показывает, он не праведник. Надо быть осторожным, чтобы не оплошать. Лучше всего пообещать ему деньги, а потом выведать, что он собственно собирается делать. Не торопитесь, учитель произнес Бауей. Присядьте, пожалуйста. Сейчас матушка распорядится, деньги вам принесут, а пока позвольте спросить, вы пришли из страны небесных грез? Каких вся гряз? — удивился монах. — Пришел я оттуда, откуда явился. Уйду туда, куда скроюсь. Ведь это я принес тебе яшму. А знаешь, откуда она взялась? бао ничего не мог ответить. — Не знаешь, откуда сам появился? — усмехнулся монах. — А еще других спрашиваешь? бао был умен от природы. Кроме того, побывал в стране небесных грез, узнал судьбы близких, постиг тайну мирской суеты, но о самом себе ничего не знал. Поэтому слова монаха больно его хлестнули, и он сказал, — Я знаю, деньги вам не нужны. Возьмите яшму обратно. Вот — Вот справедливо! — улыбнулся монах. — Яшма должна вернуться ко мне. Не промолвив ни слова, Бавьюй бросился к себе в комнату, схватил яшму и помчался обратно. Но в дверях столкнулся с сиженьем. Та отпрянула от неожиданности, а потом промолвила. — Матушка думает, что ты мирно беседуешь с монахом и собирая для него деньги, а ты убежал. — Скажи матушке, что никаких денег не надо, — взволнованно ответил Баою. — Я отдам ему яшму и делу конец. — Еще чего выдумал? — закричала Сижень. — В этой яшме твоя жизнь. Если монах ее унесет, ты опять заболеешь. — Не заболею, — усмехнулся Баою. — И зачем мне яшма, если я прозрел? И, отстранив Сиженьна, направилась во двор. "Вернись!" закричала Сижень, бросаясь за ним в догонку. "Я тебе что-то скажу. Что ты мне можешь сказать?" На ходу обернувшись, бросил Бауюй. Сижень схватила юношу за рукав и запричитала. — "Когда исчезла яшма, меня едва не лишили жизни. Если отдашь ее, не жить ни тебе, ни мне, я скорее умру, чем позволю тебе это сделать". Она вцепилась в Бауюя и не отпускала его. "Не знаю, умрёшь ли ты, а Яшму придется. «Отдать!» — рассердился Баую и оттолкнул Сижень, но она снова вцепилась в него и в голос заплакала. На шум выбежала девочка-служанка. «Беги скорее к госпоже!» — закричала Сижень. Баую хочет отдать свою яшму монаху!» Девочка помчалась к госпоже Ван. бау еще больше рассердился и попробовал вырваться от Сижень, но та еще крепче в него вцепилась, до боли сжав пальцы. Больше всех волновалась Цзэдзюань. Забыв о своих обидах, она выбежала из комнаты и тоже стала удерживать юношу. Девушки вцепились в Бауюя мертвой хваткой, и освободиться не было никакой возможности. Тогда Бауюй со вздохом произнес: "Вы держите меня из-за куска какой-то яшмы, а ведь я могу уйти без нее. Что вы тогда будете делать?" Сюженицы Диони разразились горестными воплями. Тут, к счастью, прибежали госпожа Ван и Балачай. "Бауюй!" закричала госпожа Ван. "Помнишь, в чем дело?" спросил Бауюй. Я опять причиняю вам неприятности? Вечно эти служанки поднимают шум из-за пустяков. Монах требовал десять тысяч членов серебра, и я решил отдать ему яшму, сказав, что она фальшивая. Видя, что мы не дорожим, яшму он, возможно, сбавил бы цену» как бы и сказал с облегчением промолвила госпожа ван зачем было пугать служанок и все же сказала баучай монах этот непростой не обрушится ли на нас несчастье если отдать ему яшму а деньги можно найти заложить например мои украшение так пожалуй сделаем согласилась госпожа ван бауюй молчал Тогда Баучай взяла у него яшму из рук и сказала, «Тебе незачем больше встречаться с монахом. Мы сами с госпожей отдадим ему деньги. Можно не возвращать ему яшму, — покорно произнес Бау-Юй, но увидеться с ним еще раз мне просто необходимо». Сижень все не отпускала Бау-Юя. подумала и сказала, «Отпусти его, пусть идет, если хочет». «Эх вы! — укоризненно покачал головой бау Яшму вам дороже меня!» «Вот возьму и уйду с монахом. Что вы станете тогда делать с этим куском камня?» Сижень снова хотела вцепиться в Баоюю, но постеснялась госпожа Ивана Баочай. Воспользовавшись случаем, Баоюю выбежал из комнаты. Сижень, подумав, что у бао снова приступ безумия, велела девочке-служанке передать Баймину, чтобы наказал слугам у всех трех ворот дворца хорошенько следить за вторым господином. Девочка вышла, а госпожа Ван и Бао-Чай стали расспрашивать Сижень, как все было. Сижень рассказала. Обеспокоенные госпожа Ван и Баочай велели служанке предупредить слуг, чтобы глаз не спускали с монаха и запомнили каждое его слово. Служанка вернулась и доложила. — Второй господин в самом деле не в себе. Он попросил монаха взять его с собой. — Этого еще не хватало! — воскликнула госпожа Ван. — А что ответил монах? — Сказал, что ему нужна яшма, а не Баоюй. — И не требует денег? — удивилась Баочай. — О деньгах разговора не было, — ответила служанка. Затем монах и второй господин стали беседовать и смеяться, но никто из слуг их разговора не понял. — Дураки! — рассердилась госпожа Ван. — Не могли понять всего, так хотя бы запомнили, о чем вообще шла речь. — Позови слугу, который слышал их разговор. Явился слуга, поднялся на террасу, приблизился к окну и почтительно справился о здоровье госпожи Ван. «Неужели вы не могли хоть что-то запомнить из разговора?» — напустилась на слугу госпожа Ван. «Некоторые слова я помню», — отвечал слуга. «Речь шла о какой-то горе Дохваншань, утёсе Цинген, стране небесных грёз, нитях, связывающих с суетным миром». Госпожа Ван тоже не поняла, зато Бао-Чай испуганно округлила глаза и не могла вымолвить ни слова. Она хотела приказать слугам немедленно позвать бао но тут он явился сам и, хихикая, сказал, «Все в порядке, все в порядке». «Что означают твои безумные речи?» — спросила госпожа Ван. «Почему безумные?» — удивился бао -Юй. «Я давно знаю этого монаха. Он приходил со мной повидаться». «Неужели вы думаете, что ему нужны были деньги? Он совершил доброе дело, все объяснил ушел. Вот я и говорю, все в порядке». Госпожа Ван не поверила и велела слуге все разузнать у привратников. Вскоре слуга вернулся и доложил. «Монах и в самом деле ушел. И сказал на прощание, передайте госпоже, чтобы не беспокоилась, деньги мне не нужны. Пусть только разрешит второму господину почаще меня навещать». Все свершится, как предопределено судьбой, таков неприложенный закон. Оказывается, это добрый монах, воскликнула госпожа Ван. Где же он живет? «Привратник его спросила. Он говорит, что второй господин Бауэй знает, ответил слуга. Ты знаешь, где живет монах? Спросила госпожа Ван, немало удивившись. «Трудно сказать ответил Бауюй. И далеко, и близко. Что ты болтаешь? — вскричала Баучай. Сейчас же прекрати. Ведь батюшка и матушка тебя любят, и батюшка велел тебе во что бы то ни стало добиться славы и высокого положения. А разве я говорю не о том же? — возразил Бауюй. Неужели вам неведома истина, если один сын уйдет в монахи, семь поколений его предков вознесутся на небеса? что за несчастная у нас судьба вздохнула госпожа ван сечунь твердит, что идет в монастырь а теперь еще ты зачем мне после этого жить и госпожа ван громко заплакала ее пошутил с улыбкой произнес баууюй и все остальное было шуткой спросила госпожа ван перестав плакать вернулся второй господин за лянь сообщила вбежавшая в комнату девочку служанка на нем лица нет он просит вас госпожа выйти к нему Взволнованная госпожа Ван распорядилась. — Позови его сюда. Баучай может остаться. Дзялянь давно ее знает. После обмена приветствиями Дзялянь стал рассказывать. — Только что пришло письмо от отца. Он тяжело болен и велит мне немедля приехать, а то не застану его живым. Из глаз Дзяляни покатились слезы. «Он не пишет, чем болен?» — спросила госпожа Ван. «Сначала простудился, а потом признали чахотку», — ответил Дзелянь. «Человек, передавший письмо, тоже советует поспешить с приездом. И я пришел доложить вам, госпожа, что немедленно отправляюсь в путь. Дзяцан и Дзяюнь, хоть и глупы, но все же мужчины, и если случится что-нибудь, доложат госпожа. Домашние дела я привел в полный порядок. Цютон не пожелала у нас оставаться, и я велел отправить ее к матери. Думаю, так лучше, да и Пинер спокойнее» вот только Тяо Цзэ остается без присмотра, но Пинер добра и не даст ее в обиду. Дочка у меня умная, но характером в мать еще круче, так что прошу вас, госпожа, не оставлять ее своими поучениями». Он вынул платок и смахнул набежавшие слезы. «У твоей дочки есть родная бабушка, вот и оставь девочку на ее попечение», — возразила госпожа Ван. «Вы убиваете меня, госпожа, своими словами!» — воскликнул Цзэлянь. «Я ведь от вас ничего не требую, только прошу меня пожалеть». Залянь опустился перед госпожой Ван на колени. «Встань, ведь тут женщины!» — промолвил госпожа Ван и спросила. «Если задержишься у отца, в это время кто-нибудь посватается к твоей дочери? Ждать твоего возвращения или поступать так, как решит твоя мать?» — Не дожидайтесь меня. Решайте с матушкой по своему усмотрению. Перед отъездом напиши дяде Дзяджену. Пусть знает, что дома не осталось мужчин, — сказала госпожа Ван, — и попроси его поскорее возвращаться, ведь неизвестно, когда ты приедешь. «Слушаюсь», — ответил Дзеляни, собрался уходить, но потом вдруг повернулся и добавил. «В доме у нас достаточно слуг, а вот в саду никого нет. Бао Юн уехал вместе с господином. Второй господин Сюэке, живший в доме тетушки Сюэ по соседству с садом, переехал в другое место. Все строения в саду пустуют, а присматривать за ними некому. Так что велите госпожа слугам каждый день обходить сад». — Земля, на которой стоит кумирня бирюзовой решетки, принадлежит нам. Мяу-ю исчезла неизвестно куда, и не просят прислать к ним кого-нибудь из нашего дома, чтобы распоряжаться имуществом кумирни. — Мы не знаем, как со своими делами управиться, а ты говоришь о какой-то кумирне, — рассердилась госпожа Ван лучше бы помолчал если об этом узнает сечунь снова начнет грозить что уйдет в монахини а это позор для нашей семьи подумайте госпожа и о том сказал дзелянь что у четвертой барышни родителей нет старший брат уехал а жена его плохо обращается с девушкой я даже слышал что сечунь несколько раз пыталась покончить с собой «Так пусть лучше уйдет в монастырь. Зачем ее отговаривать?» «Сама не знаю, что делать!» — воскликнула госпожа Ван. «Пусть жена Дзя-Дженя поступает, как сочтет нужным». Выйдя от госпожи Ван, Зялянь созвал слуг, распределил между ними обязанности, написал письмо дзя и собрался в путь. Пинер и другие, как обычно, сказали ему на дорогу несколько напутственных слов. Цяо Цзэ горько плакала, прощаясь с отцом. Оставаться на попечении Ван Жэнь она отказалась, а когда узнала, что все дела отец поручил Цзяну и Дзя Юню, расстроилась, но виду не подала. Проводив отца, девочка стала жить вместе с Пинер. Финер и Цяо Хун сразу же после смерти Фэн Цзэ пожелали уйти. Первая попросила отпуск, а вторая сослалась на болезни. Пенер хотела взять в дом какую-нибудь девочку, чтобы была подружкой цяо а заодно помогала по хозяйству. Кроме Силуань сы бывших любимец матушки Цзя, подходящих не было. Но сы как оказалось, вышла замуж и уехала. А Силуань была просватана и со дня на день должна была переехать в дом мужа. Поэтому пришлось Пенер отказаться от своего намерения. Между тем дзяюня дзяцян, проводив дзяляне, пришли к госпожам Син Иван. Почувствовав себя хозяевами, юноши стали жить во внешнем кабинете, постоянно скандарили со слугами, водили дружков и устраивали попойки. Дошло даже до азартных игр, но женщины, не выходившие из внутренних покоев, ничего об этом не знали. Пришли однажды Ван Жень и старший дядя Син. Им пришлась по душе веселая, бесшабашная жизнь Дзя Юни и Дзя Цяна. Они зачистили во дворец якобы для того, чтобы присматривать за домом, а сами играли на деньги и пьянствовали. Наиболее старательных слуг взял с собой Дзя Джен, другие уехали с Дзя Лянем, и дома остались лишь сыновья и племянники из семей Лай и Линь. Привыкшие жить за счет родителей, они совершенно не разбирались в хозяйстве, и сейчас, оставшись без старших, словно лошади без узды, делали, что хотели, тем более что дзяцян и дзяюнь всяческим потакали. И во дворце Жунго теперь творилось что-то невообразимое. Дзя Цян хотел было вовлечь в свою компанию Баоюя, но Дзя Юнь ему отсоветовал. «Баоюю не суждена такая жизнь», — сказал он. «Когда-то я нашел ему девушку, красивее небесной феи. Отец ее сборщик налогов, владеет закладными лавками. Я написал ему об этом письмо, но, видно, не суждено ему счастье». Дзя Юнь огляделся и, убедившись, что поблизости никого нет, продолжал. «Ведь он давно связан с Бауча, неужели не знаешь? А Линда Юй, кому неизвестно, что она умерла с тоски по Бау Юю? У каждого своя судьба, а из-за того письма Бау Юй возненавидел меня. Он думал, меня подкупили, чтобы его сосватать». Выслушав Дзяйоня, Зятян отказался от своего намерения. Ни тот, ни другой не знали, что после встречи с монахом бао захотел порвать узы, связывающие его с бренным миром. Заявить об этом госпожа Ван он не посмел, но стал чуждаться Си Жене, чай а на молодых служанок, которые с ним заигрывали, не обращал никакого внимания, да и домашние дела перестали его интересовать». Чтобы госпожа Ван и Баочай его не корили, он делал вид, будто старательно занимается, а сам не мог дождаться, когда, наконец, придет монах и уведет его в страну бессмертных. Окружающие казались ему людьми серыми, зурядными. Ему было тягостно находиться дома, и каждую свободную минуту он проводил сичунь они понимали друг друга и желание бауюя уйти в монахи с каждым днем крепло он даже перестал замечать дзахаи дзлане отец дзохуня был в отъезде мать умерла госпожа ван уделяла ему мало внимания и он пошел по пути дзацана цаю ничего не могла сделать на все попытки удержать его дзхань отвечал грубостью и оскорблениями Юйчуань считала Баоюи совсем ненормальным и попросила мать взять ее домой. Итак, Дзяхуань и Баоюи, обладая совершенно различными склонностями, занимались чем вздумается, но никто этого не подозревал. Только Дзя Лань, за которым неусыпно следила мать, продолжал усердно учиться, писал сочинения и показывал их Дзя Дайжу. Но Дайжу стал болеть, часто лежал в постели, и Дзя Ланю самому приходилось трудиться. Ливань жила замкнута, выходила из дома лишь за тем, чтобы справиться о здоровью госпожи Ван или повидаться с Баучай. Все свое время она посвящала сыну. Таким образом, каждый из обитателей дворца Жунго заботился только о себе. Пользуясь случаем, Дзя Хуань, Дзя и вся их компания совсем распоясались. Воровали и продавали вещи, а Дзя Хуань дошел до того, что оставался на ночь у веселых девиц и предавался азартным играм. Однажды, во время попойки, Ван Жень и дядюшка Син по прозвищу «Дурак» разошлись вовсю, позвали еще нескольких собутыльников и стали горланить песни. «Не умеете вы развлекаться! — кричал Дзя Тян. Сейчас я объявлю застальный приказ!» «Объявляй!» — зашумели остальные. «Давайте играть на слово «луна», — предложил Дзятян. «Я буду читать стихи, и как только произнесу слово «луна», посчитаем, каким будет оно по порядку от начала стихотворения. Затем начнем считать всех подряд от меня, и на кого падет это число, тот выпьет кубок вина. Распорядитель игры определит, что говорить перед тем, как пить вино, и что после. Кто нарушит приказ, будет пить три больших кубка». Все согласились. Дзятян первым осушил кубок и произнес. «Пусть взлетают крылатые кубки, чтоб луну напоить до да пьяна!» Слово «луна» выпало на Дзяхуане. Дзятян велел ему прочесть строку со словом «корица», и Дзяхуань прочел. И в безмолвии холодной росой увлажнились цветы на корице. «Что дальше?» — спросил Дзяхуань. «А теперь прочти стихи со словом «аромат», — потребовал Дзяхян. Захуань прочел, и в тот же миг небесный аромат, струясь, вознесся выше облаков. «Да это не игра, скука!» — вскричал дядька Син. «Изображаешь из себя ученого, в стихах ничего не смыслишь. Издевательство — вот что это такое. Сыграем лучше в угадывание пальцев. Кто не отгадает, будет пить штрафной кубок и петь. А не умеет петь, расскажет что-нибудь смешное. Годится, — закричали все, — стали играть». Ван Жень проиграл и спел песню. «Великолепно!» — орали дружки. Затем еще кто-то спел. Но дядюшка Син, когда проиграл, петь отказался и предложил рассказать смешную историю. «Рассказывай, так и быть!» — согласился Дзятян. «Но если не будет смешно, а штрафуем!» Дядюшка Син выпил вина и стал рассказывать. «В одной деревне был храм императора Янди, рядом кумир-недухохранителя деревни» ганди часто приглашал в гости духа и беседовал с ним однажды храм ограбель Ианди велел духу-хранителю произвести расследование. — В наших местах грабителей нет, — сказал дух. — Это из-за нерадения ваших небесных полководцев к нам проникли грабители из других мест. — Глупости, — возмутился Ианди. ты, дух-хранитель нашей деревни, я спрошу, с тебя грабеж. Вместо того, чтобы изловить разбойников, ты обвиняешь в нерадении моих полководцев. Дух тогда и говорит, — пожалуй, вы правы, стражи не Причем это храм ваш не так построен, как надо. Что ж в нем плохого? спрашивает Янди. Сейчас скажу, отвечает дух. Осмотрел он все и говорит: дверь Владыка находится позади вас и вам не видно, кто входит в храм. А у меня за спиной каменная стена. Надо и у вас соорудить стену, тогда грабежи прекратятся йоан послушался духа и приказал полководцам соорудить стену. Небесные полководцы вздохнули и говорят, чтоб соорудить стену, над людей нанять. А чем им платить? Нынче никто не покупает курительных свечей. Так и не смогли полководцы выполнить приказ йоан Тут выступил вперед полководец Черепаха и говорит, «Польза от вас никакой! Слушайте же, что я скажу! Дверь надо снять!» «А ночью я своим панцирем загоражу проход, прочнее стены будет». «Прекрасно!» — воскликнули небесные полководцы. «И денег тратить не надо, и стена получится прочная». Как сказал полководец Черепаха, так и сделал. Но прошло несколько дней, и храм опять обокрали. «Пришли тогда небесные полководцы к духу-хранителю деревни и говорят, «Ты уверял, что если поставить стену, грабежи прекратятся, но храм снова ограбили. «Значит, стена непрочная», — ответил дух. Зашумели тут полководцы. «Пойди, сам погляди». Пошел дух, поглядел, стена прочная. «Как же через нее грабители в храм попали?» Пощупал стену рукой и воскликнул. «Я думал, стена настоящая». «Она фальшивая!» Все расхохотались. «Вот так дядечка дурак, покатываясь со смеху», — сказал зятян. «Я тебя не обижал, а ты меня черепахой обзываешь. Эй, штрафной кубок!» Дядюшка Си насушил кубок, совсем захмелел и стал жаловаться на свою сестру, а Вань Жень — на свою. Оба не скупились на колкие и извительные замечания. Дзяхуань, расхрабрившись от вина, стал ругать Фэн Дзэ, которая будто бы жестоко с ним обращалась. «Человек должен быть добрым и справедливым», — поддакнули остальные, а Фэн Дзэ, пользуясь покровительством старой госпожи, творила всякие бесчинства, а потом, как говорится, обожгала себе хвост. Теперь дочке ее придется расплачиваться за зло, содеянное матерью». Дзяюнь вспомнил, как однажды обидела его фэнзе а Цао Цзэ, увидев его, расплакалась и тоже принялся поносить покойницу ее дочь. «Пей лучше вино!» — оборвал его Цзэцян. «Зачем злословить?» «Сколько лет девочки?» — стали спрашивать гости. «Хороша ли она собой?» «Тринадцать лет ей!» — ответил Цзэцян. «Настоящая красавица!» «Жаль, что она родилась у вашей семье!» — воскликнули гости. «Будь она из бедной семьи, ее родители и братья могли бы стать чиновниками и разбогатеть!» «Каким образом?» — спросили все в один голос. «Я недавно узнал», — стал рассказывать один из гостей, «что где-то в дальних краях есть Ван, большой охотник до наслаждений. Он ищет вторую жену» и обещает забрать к себе и родителей девушки, которая ему приглянется. Бывает же такое счастье на свете». Никто не придал его словам особого значения, только у Ван Женя мелькнула недобрая мысль. Однако он и виду не подал, и продолжал пить вино. «Вот где веселье!» Раздались возгласы, и на пороге появились сыновья Лайда и Линджи Сяо. «Вы почему опоздали?» — закричали тут все. «Уж мы заждались!» Прошел слух, будто в доме опять что-то случилось. Стали оправдываться молодые люди, мы забеспокоились. Но потом оказалось, это не у нас. «Не у нас!» — «Ладно!» — отвечали гости. «Нечего было задерживаться!» «Хоть и не у нас, но некоторые отношения к нам имеют», — возразили оба. «Знаете, о ком речь?» — О почтенном господине Дзя Юй Цуне. Говорят, ему надели кангу и собираются вести на допрос в судебную палату. А ведь он состоит в родственных отношениях с нашими господами. Вот мы решили дождаться, когда его повезут. Надеялись разузнать, не грозят ли нашим господам новые неприятности. — А вы правы, — согласился Дзя Юнь. Ладно, садитесь, потом все расскажете. Молодые люди старают некиваться, но затем все же выпили и продолжали рассказывать. Господин Дзя человек способный, умеет находить покровителей и благодаря им получил высокую должность. Однако он жаден до денег и несколько раз попадался на вымогательстве. В обвинении говорится, что набирал подчиненных, брал взаймы и не возвращал. А государь наш, пусть здравствует он десять тысяч лет, самый мудрый и просвещенный, самый гуманный и добрый из всех правителей, не щади талчных, тех, кто грабит народ или, пользуясь властью, обманывает людей. Как только ему донесли на дзя Юйцуня, он немедленно издал указ об его аресте. Если обвинение подтвердится, дзя Юйцуня не сдобровать. Если же донос окажется ложным, плохо придется тому, кто оклеветал дзя Юйцуня. В обоих случаях вакансия вакансии, кому-то посчастливится стать чиновником. «Твой старший брат и так счастлив», — сказали дружки сыну Лайда. «Разве плохо быть начальником уезда?» «Так-то оно так», — отвечал сын Лайда. «Но если он будет поступать, подобно дзя Яйцуню, долго не продержится». «Неужто и у него руки загребущие?» — удивились все. Юноша кивнул и осушил кубок. «Больше ничего не удалось разузнать». «Об этом ничего». «Еще говорят, будто поймали разбойников, орудовавших на морском побережье, и доставили на допрос в судебный ямынь, и схватили злодеев, которые похищали людей. Они прятались здесь же, в городе. Это благодаря старанию господ, которые служат при дворе государя. «Значит, те, что были в городе, пойманы!» — воскликнули все в один голос. «Ограбивших наш дом не нашли? Об этом мы ничего не знаем!» — отвечали молодые люди. Слышали, правда, будто один из разбойников похитил какую-то женщину и увез на морское побережье, но женщина не покорилась ему, и он ее убил, после чего вместе с сообщниками хотел бежать через заставу, но все они были схвачены и казнены». «Уж не Мяу Юй это, которую похитили из кумирной бирюзовой решетки?» — сказал кто-то. «Но, конечно, это она!» — вскричал Дзяхуань. «Эту Мяу Юй я больше всех ненавидел. Вечно ходила с кислой рожей. Зато стоило ей увидеть Бау как она расплывалась в улыбке, а на меня и смотреть не хотела. Вот было бы хорошо, если бы так оказалась она. А может, и не она?» — сказал кто-то. «Разве мало похищают людей?» А по-моему, дяхонь прав, вмешался дзяюнь. Недавно мне рассказывали, что одной монашке из Кумир не приснилось, будто мелюю убита. — Мол, ли что приснится, смеялись все. Выдумки это, выдумки или не выдумки нас это не касается. Скричал дядюшка Син. Давайте поедем, а ночью будем играть. Игра продолжалась до четвертой стражи, пока за дверью не послышался голос слуги. Четвертая барышня Сичунь повздорила с женой своего брата и отстригла волосы. Она просит госпожу Сина госпожу Ван отпустить ее в монастырь, иначе грозится покончить с собой. Госпожи Сина Иван не знают, что делать и просят, на совет господ зятяны и зяюня. Юнь давно слышал, что Сичунь собирается в монастырь не был уверен, что отговорить ее невозможно, поэтому сказал Дзятяну: мы ничем не можем помочь госпожам, а тем более что либо решить. Поговорим для виду с четвертой барышней. Не послушает нас дело ее. Напишем письмо Дзяляне, чтобы не оказаться потом виноватыми. Решив так, они направились к госпожам Син Иван и принялись уговаривать Сичунь отказаться от своего намерения. Сичунь твердила свое, а потом попросила, если ее не отпустят, отвезти ее в пустую комнату, где она могла бы читать сутры и молиться Будде. Тогда госпожа Ю, опасаясь, как бы девушка не покончила с собой, сказала, «Если отпустить ее, люди подумают, будто мы вынудили барышню уйти в монастырь. Пусть лучше останется дома, я буду за ней присматривать». А брат Дзяцян сообщит обо всем в письме Дзяляню и Дзядженю. Если хотите знать, что сказали на это госпожи Син Иван, прочтите следующую главу.